Глава 8. Уже близился вечер, но помрачение так и не разошлось. Впрочем, оно было лишь жалкой тенью в сравнении с той глубокой тьмой, что нависло над кладовой. Солдаты молча выполняли свои обязанности, будто бы ничего не произошло, пытаясь забыться в обманчиво спокойной рутине. В других обстоятельствах командование попробовало бы скрыть жестокое осквернение алтаря, но набралось слишком много свидетелей. Вся паства собралась на утреннюю молитву. Нет, никто и не пытался заглушить слухи, пока ужас сам не сделал то, что не удалось офицерам. Стоило всем бойцам узнать о случившемся, как у них тут же пропало желание говорить на эту тему, по крайней мере, до конца поморочения. Пока что чёрным флагом оставалось лишь хранить стойкость и бдительность. Сержант Алонсо Грехальва хорошо понимал это, но у новобранца-плавника, делившего с ним пост на обзорной башне, ещё не выработалось подобное чутьё. Мальчишке хотелось только трепаться. "Не человек, серж", проговорил Джей, заваривая свежий рекав. "Как можно убить девятерых так, чтобы никто ничего не заметил?" Он протянул Грехальве дымящуюся кружку. И всех за одну ночь. Юнет стряхнул головой, пытаясь принять мрачный вид. Он не в силах представить себя на месте одного из тех девяти. Понял Алонсо. Смерть для него пока что ещё нечто невозможное, что случается только с другими людьми. Они сидели в маленькой караулке наблюдательной вышки. Люк на верхний уровень был закрыт, как и двери, что вели к стенам бастиона. Не было никакого смысла оставаться снаружи во время помарочения. Кроме того, одного из убитых как раз сдёрнули с дозорной площадки. и Игрехальво не собирался испытывать судьбу без нужды. «Канон сказал, что их головы пропали, всё тараторил парень. Что их прямо оторвали нахер даже священнику. Вдруг в западную дверь заколотили, и Алонсо чуть не разлил рекав. Следующий патруль должен был объявиться лишь через 15 минут. Пароль, спросимый. Рявкнул он, когда Джей стал отодвигать засов. Юнецко زرнул ему и наклонившись к решётке в двери, повторил требования. Небесные тени, откликнулся грубый голос. Грехаль кивнул, и Джей открыл дверь. Дородный гвардеец ввалился к ним вместе с ветром. Парень захлопнул люк, гость тут же стянул дыхательную маску. Его шинель была грязной и несло от него чем-то похуже серы. "Поганна там", сказал вошедший. Борат не утих на тише несколько дней. У него был настолько сильный акцент, что слова чуть ли не сливались вместе. "Видали и хуже", ответил Алонсо, нахмурившись. Он узнал Косоглазого Шаларского сержанта. От него всегда были одни проблемы. "Что ты тут забыл, тразга? По расписанию нарядов тебя на стенах быть не должно. Я в увольнении", пожал плечами Шаларец. "Найдётся немного река, товарищ" Наш рекав для патрульных. Э, ладно, все равно не могу здесь задерживаться. Я обхожу весь форт. Ты же сказал, что в увольнении?» по другой службе. серьезно сказал Траска. «Священный, я бы сказал. Ха, что ж, зато наш вполне обычный, так что я разношу слово. Прошлая ночь была знамением, предупреждением для неверных. Берехальво нахмурился. Хочешь сказать ты, что-то знаешь об этой резне? Я знаю, что будет хуже, произнес сержант. Восьмой испорчен, товарищ. Еще с области. К полковника не все в порядке с головой или даже с душой. Я слышал, он рисует, вклинился Джей. Но ничего никому не показывает. И ты, пацан не задумывался, почему? зловеще спросил Тразга. «Он и его священник марионетка нас всех затащили на дорогу к проклятию. Шаларец поперхнулся и сплюнул. Возмездие императора уже настигло Лазаро прошлой ночью. Потом оно придёт за остальными. Так, блядь, ты все сказал, отрезал Грихальва. Я обязательно передам твои соображения майору Казан. Теперь выметайся нахуй из моей вышки. Полегше, товарищ, Траско поднял руки. Я лишь выполняю свой долг перед богом императором. Пытаюсь спасти хоть несколько душ. Он кивнул в сторону Дже. У тебя еще при себе спиральная аквила, плавняк Я я ношу ее, мальчик. Тразга на секунду замолк и направился к двери напротив. Обдумайте это, товарищи. И помните, возмездие приходит ночью. О чем это он серж? спросил Джей, когда Шаларец ушёл. Ни о чём хорошем, парень, ответил Грихальва. Похоже, денёк выйдет долгим, а ночь ещё дольше, тревожно подумал он. Во время помрачения его глаза не могли отличить день от ночи, но взор души становился острее. В пятне света перед входом в храм стоял один из недолюдей-телохранителей полковника. Его лицо закрывала громадная дыхательная маска. Когда к нему приблизились два силуэта, великан поднял булаву. Полковник посылал за мной, сказала капитанна Мазет, решительно встретив взгляд стража в доспехе. Тот махнул булавой в сторону фигуры поменьше. "Медики", пояснила Адеола. "Она со мной. Пропусти нас, паладин". Арикин представила, как медлительный разум телохранителя раздумывает над головоломкой. Он ожидал одного человека, а пришли двое. Наконец, гигант решил, что первый дает право прохода второму, и отступил в сторону. "Мужайся", предупредила амазот, когда женщина вошли внутрь. Полковник Таласка ждал у амвона спиной к двери и рассматривал алтарь. Он был один, за исключением мертвых, которых оказалось в достатке. "Нет. Медики застыли у порога. Искупление сделало её более чёрствой к страданию и смерти, но ничто не могло подготовить девушку к настолько жуткому зверству. Восемь трупов валялись на скамьях, безголовые, покрытые коркой засохшей крови. Ещё один висел над алтарём, подвешенный за ноги к стропилам так, чтобы его кровь изливалась на священный камень. Арикин застонала, узнав коричневую рясу на висящем трупе. Таласка развернулся на звук, его рука метнулась к рукояти меча. Вы требовали моего присутствия, собиратель, произнесла Амазет. Медики знала, что её капитан уже видела эту бойню, как и все старшие офицеры. Но даже при этом хладнокровие Адеолы потрясало, не бы не заставило девушку вернуться на место подобной резни. Я просил, чтобы ты пришла одна, капитан сказал Таласка. «Арикин — моя помощница", ответила Амазет. "Её клинок, мой клинок, и у неё острый ум". Кангре оглядел медики. Его глаза сузились, стали двумя серебряными щёлками, блестящими во мраке. "Скажи мне, девочка, как умер священник? Когда имеешь дело с собирателем, всё становится испытанием. Не раз и не два предупреждала её Адеола когда он будет проверять тебя, а однажды он обязательно это сделает. Вдумайся в суть его вопроса. Арикин заметила сломанный эвисцератор, лежащий у алтаря. Он умер воином, ответила она со свирепостью, которой сама не испытывала, с огнём в сердце и с мечом в руке. Сказано, как подобает чёрному флагу, одобрил полковник. Он снова перевёл взгляд на подвешенный труп. Машина видит и утверждает, что мясник часто возвращался сюда в эту ночь, каждый раз принося все новые подношения. Я не знаю, когда умер священник, но уверен, что убийца вкусил его презрение. Он был великим бойцом, согласилась амазад. Он был душой восьмого капитан! Это святотатство ударило по всему полку. Оно оскорбило саму нашу суть. Таласка отошёл от алтаря и Арикин увидела выбоины на его поверхности. У неё ушло несколько мгновений, чтобы понять. Острые линии складываются в слово. Кровь затекла в углубления, затемнив их на фоне белого камня, но медики всё ещё не могла прочитать буквы. "Не надо", прошептала Адеола, будто бы угадав её мысли. "Останется шрам на душе. Но тебе же знакомо это имя, не так ли, капитан?" спросил Таласка. Я офицер черных флагов. Я изучала баллады Вассага, когда давала клятву командира. Женщина умолкла, затем прошипела сквозь зубы. Это обвинение, собиратель? Нет, капитана Мазет. Это священный долг. Я считаю, что ночной плетельщик среди нас. Таласку улыбнулся, выдавая собственное безумие. И я хочу, чтобы ты его отыскала. Акулы Сенко запрашивает разрешение на выход. Боксировал Казимир Сенка на воротный пост. Пароль ледяной огонь. Прошу пропустить. Подтверждаю. Отозвался кто-то. завидую тебе, Сенка. Сегодня там словно впадина разверзлась. Видали и похуже, друг. Ворота открылись, и Казимир вырвался на плато, разогнав часового до предела, несмотря на окружающую тьму. Он слишком давно не выбирался за пределы кладовки, поэтому глубоко наслаждался скоростью. После тех смертей на заставе 6 с многих бункеров по периметру сняли посты, да и патрулей стало меньше. Хотя командование и пыталось скрыть то, что произошло с Бенедиком и Кридом, слухи все же просочились, как всегда случалось в полку черных флагов. Конечно, в этот раз я им немного помог. С улыбкой подумал Семка. Он свернул с назначенного маршрута и отправился в надежду. На это уйдет пару часов, но теперь, когда так много точек охранения опустили, у него было достаточно времени. Никто не заметит задержки. Теперь мы свободны, прошептал он часовому, пока тот шагал через плато. Казимир испытывал отвращение при мысли, что он так долго оставался рабом, даже считал остальных акул братьями. Все они были слеплены из одного теста. Все происходили из числа мелких дворян леты. Все были рассудительными, лишенными воображения людьми, которые любили своих часовых даже сильнее, чем жены детей, которых оставили, вступив в остро И Казимир Сенко, будучи одним из них, также слепо подчинялся банальной традиции. Женился в 18, произвел на свет двух сыновей-близнецов и покинул их, чтобы служить трон успокоенный знанием, что богатство его семьи обеспечит детей в отсутствие отца. Я был слеп, но сейчас я вижу, подумал он с болезненной радостью. «Моя Сифауле даровал мне свет. Сенко не видел жрицу уже несколько месяцев, но они воссоединятся, когда искупление будет освобождено, и этот день скоро настанет. Казимир гадал, она ли послала сегодняшний вызов? Как и всегда, сообщение принесло Тразгу. Шларик сказал, что нынешней ночью во время патрулям Сенки нужно будет остановиться в городе. Сержант также велел ему доставить туда небольшую сумку. "Будь осторожен", предупредил Косоглазый Здоровяк. "Если попадёшься с этим, командование с тебя шкуру спустит". "Что это? Генератор отражающего поля", ухмыльнулся Тразга, самого полковника. "Но откуда?" от брата в данжоне. Казимир увидел пару огней в темноте впереди. Опасаясь столкновения, он замедлил ход и свернул в сторону, хотя приближающаяся машина двигалась медленно. Спустя мгновение из тьмы появилась баги для езды по плато. Его узкий фюзеляж утопал между больших шипастых колес. Капот украшала серебряная спираль. Выехала из надежды», — Прикинул Сенко, когда они разминулись и направляется в кладовку. До да хранит вас спираль, братья, произнес он машинально, а затем снова ускорился, стремясь к огням города и прекрасной женщине, которая наверняка ждала его там. Как только баги приблизилась к воротам форта, в него впились лучи прожекторов. А здесь раздался из вокс-машины требовательный голос. Со мной почтенный круговой магус, ответил культист в купюшоне, что сидел за баранкой машины. Он затормозил и остановился. Ваш командир ожидает нас. Оставайтесь на месте. Ждите инструкции. "Мой магус", обратился водитель к пассажиру, сидевшему за его спиной. «Подчинись!» ответил Верунос. "Они примут нас, как скажете, круговой магус". "Круговой магус", мысленно повторил старик. Пусть Ксефаули и позволил ему сохранить титул на время последнего испытания. В нем уже чувствовалось притворство. Несомненно, оба они являлись магами по праву крови, но круговой магус мог быть только один. "Я больше не увижу спирального отца", рассудил Веронус, ожидая, что бы ни случилось сегодня ночью, моя служба ему завершится. Когда старик в последний раз спускался в круговое святилище, воля пророка почти поглотила его. Затянула водоворот снов на даже талику, лику смысла которых он не в силах был осознать. Он воскрес на пятый день, с телом, что раскалывалось от боли, и сознанием, вывернутым наизнанку. Из-за еретиков видения его повелителя стали дикими и жестокими. Но все же, когда Вирунос взглянул в глаза пращура, то нашел в них лишь мудрость и бесконечное снисхождение. Наш род «Лишь часть чего-то намного большего, прошептал спиральный отец ему прямо в сознании. «Истина пьётся в нашей крови, словно нить серебра, соединяя с вознесшимися братьями среди звезд. Однажды они придут за нами, и мы снова станем никем. Я не увижу этого, прошептал старик, ища внутри себя грусть, что так часто посещала чужаков. Но находя лишь безмятежность. Он знал, что Ксифаули презирала подобное самокопание, но Вирунус верил, что оно помогает ему лучше понять чужаков, усиливает его способность притягивать их в лоно спирали. Мы с ней оба маги, но разные, решил он. Я рожден, чтобы идти в тенях, а она в крови. Возможно, именно поэтому мое время безвозвратно ушло. Канграта Ласка сидел на скамье среди безголовых трупов, неотрывно глядя на висящее тело священника. Он как будто бы решил, что сможет увидеть то, что видели мертвецы, став частью паствы. Майор Ростик настаивал, чтобы тела убрали и похоронили как должно, но полковник отказал. Вам еще многое предстоит рассказать, прошептал трупом собиратель говорили, что безумцы не сомневаются в собственном рассудке. значит, подозревать в себе безумие было доказательством здравомыслия. Но Таласка знал, что это полнейшая чушь. Он никогда не сомневался, что сошёл с ума, но осознавал божественную природу сумасшествия и полностью отдавался ему. Ибо оно даровало полковнику озарение. Одно из таких озарений подсказало Кангре натравить капитана ведьму на след демона брызгающего в кладовке. Адеола оставалась загадкой в полку. Она была одарённым тактиком и умелым бойцом, но вместо души у неё зияла тень. Однако же не будь она их проводником, восьмой никогда бы не выбрался с ледяных полей области. Каждый боец полка знал это и поэтому ненавидел её, но чёрные флаги чтили долг крови. Иногда Таласка боялся, что безумие Амазет даже более свято, чем то, что преследовало его ночной плетельщик станет её испытанием, решил полковник. Если она действительно благословлена Богом императором, то преуспеет. Тут затрещал вокс. "Положи здесь са. Приведите его в храм", ответил Таласка. Другое озарение подтолкнуло его к решению принять кругового магуса на месте бойни. Кангра хотел увидеть лицо Фирануса, когда тот войдёт. Его выражение скажет больше, чем тысячи слов. Нам разрешён вход в кладовку Круговой Магус. Воксировала охрана ворот. Долковник кого-нибудь пришлет за вами. Проезжай, сказал Вирунос водителю, когда стальные двери раздвинулись. За воротами машину уже ждал отряд солдат. Мне проводить вас, Круговой Магус? спросил водитель, поглядывая на Вируноса в зеркало заднего вида. Лицо магуса выглядело невероятно истощённым, явно не из-за обычной усталости. Водитель не стал выстраивать цепочку дальше. Пассажир мог почуять сомнение в его мыслях. "Нет, оставайся здесь", произнёс магус, натягивая капюшон рясы. "Исполни свой долг перед спиралью, брат". Водитель ощутил дуновение воли старика, но то было лишь лёгкое касание, лишённое интереса. К концов он ведь просто был культистом человеком. Да хранит тебя спираль круговой магус, сказал он Веронусу, когда тот выкарабкался из машины. Водитель дождался, пока солдаты отведут его подопечного подальше, и только затем сбросил маску истинной веры. У него тут же затряслись руки, и спазмы быстро охватили всё тело. Пришлось даже стиснуть зубы, чтобы унять их стук поддержание ментальной маскировки на протяжении всего пути чуть не сокрушило его. В шпилях он приучился надёжно оберегать свои мысли. Но рядом с самим круговым магусом я бы и секунды не продержался, взгляни мне, ублюдок, прямо в лицо, осознал водитель. Он по-прежнему не мог поверить, что успешно скрыл от Вируна со своё задание. Но подобраться так близко к магусу было огромным риском. Он положился на высокомерие пассажира. Но спасла его скорее усталость. Вернулся. Этот человек уже стар. Он умирает, подумал водитель. Нет, не человек. Он тут же злобно поправил себя. Подобная ошибка недопустима. Набравшись мужества, водитель вылез из баги и поднял руки, когда его окружили часовые. Мне нужно увидеть Адооло Амазет, произнес он. Капитан Ведьма сидела на молельном коврике. Замерев в позе лотоса, она выпрямила спину и скрестила ноги. Взгляд женщины был обращён на имперскую мандалу, что висела на стене ее личной комнаты. Это всегда помогало ей обрести ясность мысли. В прежнем полку Адеолуа Амазет называли Ламаль Кальфу. Она была не только офицером, но и кем-то вроде священника. Хотя её кредо основывалось на почитании императора только в самом жестоком аспекте, как судьи народы его. Как и её бог, Амазет, не давала пощады сбившимся с пути. Её бывшие подопечные боялись отолу сильнее, чем любого комиссара, ибо она умела выискивать малейшие следы сомнений в их лицах и голосах, но и чтили её, словно тёмную святую. Чёрные флаги поступали так же но при всех своих талантах Амазет не была псайкером. Она не имела врождённого дара видеть следы демонов. Но опять же, Адоул ещё не уверилась, что среди них рыскает именно демон. Осквернение храма выглядело слишком уж показушным. Настолько показушным, что почти раздался стук в дверь. «Войдите», — произнесла Амазет. Она ждала Арикин, но это оказался неулаши. Нош сержант застыл на пороге. Никто из роты Адеолы не решался входить в её покои, даже бойцы, которым она благоволила. "Капитан, к вам посетитель", произнёс Нелаши. один из пиралиголовых. "Говорит, что порвал с культом, говорит, вы его знаете. Бухарло". Догадалась Амазет, не отрывая глаз от мандалы. Отделение Арикен захватило Тразга перед сумерками. Бойцы окружили Шеларца, когда тот ввалился в лазарет. Он посетил уже практически все места в форте, поэтому медики решила, что настанет и её черёд. Косоглазый сержант оглядел солдат и тряхнул головой, будто разочарованный стволами, направленными на него. Вы собираетесь хладнокровно убить трона боязненного человека? спросил он. Вопросы здесь задаю я, отрезала Арикин, глядя ему прямо в лицо. "Это бечерепаликая сучка надоумила", спросил Тразгу,ставившись на эмблему её роты. "Ты подходил сегодня к моему отделению и к другим тоже по всему форту". "Надавила медики. Мы в округе». Просто совершал обход. Я же сержант, капрал. Нам ты сказал, что в увольнении», — произнесла Хайке, коренастая бритоголовая женщина. Бывшая бригадирша-мануфакторума с была жёстче всех остальных бойцов отделения вместе взятых. Настоящий солдат никогда не бывает в увольнении, плавняк, подначил Тразгу. Ты что-то знаешь об убийствах? произнесла Арикин. Неужели, девчонка? Ты сказал, что свершилось правосудие императора, прошипела Хайки, ткнув в него дробовиком. «Будто бы угрожал всем остальным. Аркин почувствовала, что теряет контроль над ситуацией. Её друзья, её бойцы были в ужасе, как и почти все в форте. Но этих ребят совсем недавно забрили в солдаты. В любой момент кто-нибудь из них мог пристрелить засранца. Мы не хотим умирать, уже мягче сказала медике. Ты знаешь что-то, сержант? Мы просто хотим стать частью этого. Она подошла ближе к Шаларцу, безуспешно пытаясь поймать взгляд косящих глаз. Его шинель воняла так, что Арекин замутило. Когда-то и мы поклялись в верности развертыванию. Похоже, она попала в цель. Правый глаз Траска дёрнулся в сторону металлической спирали в руке девушки, хотя левый продолжал смотреть ей в лоб. Ты можешь спасти нас, сержант? Нетерпеливо спросила Арекин. Я могу показать вам чудо. Тразгу улыбнулся, обнажив жёлтые зубы. Круговой магус безмолвно осматривал место резни. Таласка, что ждал возле осквернённого алтаря, вглядывался в лицо древнего жреца, улавливая угментированным зрением все движения крошечных мышц. Он не видел в нём ни ужаса, ни отвращения, возможно, ни одобрения, но даже оно было лёгким мимо Полковник чувствовал, что лишь ученённый ковардак обеспокоил Вернуса. Картина резни была противно врождённому стремлению магуса к порядку. Это была именно та бесчувственная, бездушная реакция, которую ждал Кангра. Но когда магус наконец заговорил, слова его оказались неожиданными. «Наше время на исходе собиратель, демон набирается сил. Круговой магус, вы считаете, что это вторжение демонической природы? Таласка не смог скрыть удивление. Как и ты сам, ответил Вернус. Мы оба достаточно долго противостояли скверне, чтобы изучить ее признаки. Поэтому я пришел к тебе, собиратель. Честно говоря, ваша просьба о встрече была неожиданной, когда я услышал об этом непотребстве старик обвел рукой картину бойни. То понял, что не могу больше ждать. Он направился к полковнику вдоль прохода между скамей, касаясь подолом мантии потеков засохшей крови. Спиральная заря тоже страдает от подобных зверств. Брак осквернил много наших святилищ, убил немало жрецов. Меня печалит, что это зло постигло и вас. Мы так старались оградить вас от его жажды оградить нас спросил кангары словно в дремоте пытаясь разобраться в словах старейшины его мысли вдруг стали вялыми их оплели тени собиратель в этом мире есть и благодать и скверна кольцо коронатуса суть божественное оружие шпили его семиклинковый меч святилища его живое сердце мы же что приглядываем за ним Связанный с богом императором таинствами, пережившими уже много эпох, Вирунаs придвинулся ближе. Глаза его вспыхнули, и мир вокруг Таласки потускнел, а тени в его сознании уплотнились. "До прихода спиральной зари, это время несли сестры святого терния", продолжил магус. "А прежде них ангелы сияющие" «Неисчислимое множество иных сил противостояли тьме, что вопит, рыдает и жаждет в глубинах этого мира. Он встал перед полковником и протянул к нему руки ладонями вверх. Теперь я взываю к тебе, Канграта Ласка. Встань рядом с нами во имя Бога Императора!» Полковник уставился на Вируноса. Его разум пылал от мучительного великолепия слов старика. Я хочу верить, осознал он. Это всё, чего я когда-либо хотел. Внутри вы найдёте то, что ищете. Признёс Стразга, указывая на смутный серебряный силуэт впереди. Разбитый корабль лежал в западном углу взлётного поля, там же, где рухнул больше века тому назад. Большая часть его огромного корпуса упала глубоко в землю, но хвостовая секция всё ещё торчала наружу. И в серебряной поверхности корпуса зял тёмный провал. "Я не понимаю", ответила Арикин. "Поэтому бы все и пришли учиться", оскладился Шаларец. "Не бойся, я знаю дорогу". Он направился к останкам корабля, но Хайки преградила ему путь. "Мне это не нравится", заявила она, и отделение хором поддержало её. "Я туда не пойду, по крайней мере, ночью". Арикенс сверилась с хроном. Ее подруга была права. Уже опустилась истинная ночь. Что там? Надавила она на Тразгу. Истина, ответил тот. Если ты, конечно, хочешь ее узнать. Прими священную спираль бога императора, умолял Веронус. Исполни свое предназначение, собиратель. Маго дрожал всем телом от напряжения псионической сети, которая оплетал Таласку, и от безумия, которое он расплетал в душе человека. Полковник уже рыдал. Слёзы его окрасились алым от полученного откровения и под давлением воли старика, что тянуло его к спирали. Процесс был невероятно тонким и деликатным, но терзал Виромоса сам Кангра. Душа Таласки была шипастым лабиринтом ярости и ненависти к себе. Пробираться сквозь его мысли было все равно что плыть по грязной, сворачивающейся бесконечными кольцами реке, которая текла в никуда. Вскоре разум самого магуса начал растворяться в ее темных водах, утопая в непостижимых, необъяснимых сомнениях и приступах бреда. Разум чужака ядовит, понял Вирунас. Его коснулась тьма под шпилями. Он вдруг что-то пронзило ему спину. Постифоб взгляд магус увидел острие меча, торчащее между рёбер. Он ещё глядел на него, когда клинок рванулся вперёд, пробил ему грудь вспышкой невероятной боли и окатил таласку потоком крови. Потом меч выдернули, но мука лишь усилилась. Задыхаясь, Веронус отшатнулся в сторону, с трудом обернулся к противнику и увидел женщину с черепом вместо лица. Прежде чем она успела атаковать снова, магус хлестнул ее плетью псионической силы и отбросил через весь зал. "Да обдерет тебя спираль", прошипел Вирунос. Кашляя, отхаркивая сгустки крови и псионической энергии, магус повернулся к Таласки, но меч полковнику уже несся к нему. Последовал спазм боли, затем мир вывернулся у Магуса из-под ног. Он закружился в воздухе, и всё перед глазами завертелось так быстро, что слилось в единое пятно. Собрав остатки сил, он замедлил восприятие времени и увидел облочённый в рясу труп, стоящий перед кангра. Кровь в фонтанчиком брызгала из грубой раны на месте шеи магуса. Когда безголовое тело рухнуло, Веронус осознал, что не справился. Ну что ж, пусть начнётся пожирание. Затем он сдался и провалился в ничто. Из пролома в разбитом корабле донеслось эхо дикого рёва. В нём не было ничего человеческого, но всё ещё ясно слышались ярость и боль. Товарищи Арикин уставились друг на друга широко раскрытыми глазами из-под дыхательных масок. Раздался ещё один рык, уже ближе к ним. "Занять позиции!" приказала Арикин, целясь из лаз пистолета в пролом. Мы ради этого сюда и пришли. Отделение неохотно подчинилось. Бойцы с лазвинтовками припали на одно колено и навели оружие в тёмный проход. Тразга тихо хихикнул, наблюдая за ними. Медики попыталась выйти на связь по воксбусине. Мостик здесь отделение 31, приём. И голос отвечающего утонул в помехах. Даже на столь малом расстоянии помрачение глушило все передачи. Мостик, у нас проблема на взлётном поле. Вы можете сбежать, предложил Шиларец. Заткни ебало, козёл, огрызнулась Хайки. Нельзя заткнуть рот истине. Я сказала, её прервал третий рык, с которым нечто огромное и тёмное вырвалось из разлома. О, благословенный, воззвал Тразгу. Я привёл к тебе покаянников. Уродливый гигант метнулся на его голос и помчался к цели на лапах, сгибающихся назад. В чести солдат, все они остались на месте и открыли огонь. Град лазерных зарядов, пронзивший тьму, прожег шкуру твари в сотни мест. Но та даже не замедлилась и прорвалась сквозь залп, прикрыв морду двумя лапами. «Пресвятой трон защити нас", взмолилась Арикин, мельком увидев за когтями клубок щупалец. Когда чудовищное создание было уже совсем близко к товарищам, присоединилась Хайки, проделавшая шев плоти монстра глубокие воронки выстрелами из дробовика. Вскричав от ярости, Тразга кинулся на нее и вцепился в оружие женщины, но чудовище уже нависло над ними. "Проспыную!" крикнула медики, отпрыгивая от летящего к ней зазубренного крюка. Тот пронесся мимо и пробил грудь солдату, стоявшему за спиной медики. А затем дёрнул его вверх, разбрызгивая кровь по сторонам. Ещё один хватательный коготь поймал другого солдата за голову и хлестнул по земле его телом, словно толстой плетью из мяса и жил. Хайки отбросила шаларца и перекатилась в сторону, миг спустя гигант промчался мимо неё на ходу растоптав предателя. Ещё через пару секунд монстр скрылся вдали. Он шёл не за нами, осознала Арикин, глядя, как враг исчезает в основном комплексе зданий. Мы просто оказались у него на пути. Но даже стремясь к другой цели, чудовище оставило за собой ужасную просеку. Вокруг медики валялись изломанные тела, как минимум трое были мертвы. Остальные стонали, страдая от глубоких порезов и переломов. Подбывал и тразга, но Арикин с первого взгляда поняла, что он обречён. Живот шиларца напоминал кровавую лепёшку. Конечности изогнулись под неестественными углами. Когда девушка подошла ближе, изменник взглянул на неё. "Они лгали всем нам", сказала ему Арикин. Траз зашевелил губами, пытаясь выдавить слова из разорванной глотки, но оттуда лишь забулькала кровь. Когда сержант забился в конвульсиях, медики всадила ему лас разряд между косых глаз. Да лап скотине, подрыгаться хорошенько, произнесла Хайке, ковыляя к ней. Бывшая бригадирша одна из немногих в отделении не получила серьёзных ранений. "Мы выше этого", ответила Арикин, бросая колонцу со спиралью на тело предателя. "Нужно поднять тревогу". Ужас прорывался сквозь цитадель в поисках еретиков, посягнувших на священную спираль. Сокрытый бог, что наблюдал из-за его глаз, освободил Тижарука от своих оков. Не сдерживаемый больше доктриной скрытности, полный неистовства зверь рычал и вонзал когти в стены еретиков. Иногда враги выбегали из своих нор-коробок, носились вокруг и тыкали в его шкуру своим жалким оружием, пока великан не сокрушал их. Взревело чудовище, когда высокая металлическая тварь на тонких ногах затопала в его сторону, вырвавшись из темноты. Шагатель ответил на вызов ужаса рёвом двигателя и изрыгнул поток огней из единственной короткой руки. Он напоминал горящие плевки маленьких еретиков, только попадал чаще и жёг горячее. Тяжерук отшатнулся и попятился прочь от нападающего, прикрывая глаза от жгучих вспышек, что вгрызались в его плоть. Металлическая гадина последовала за ним, но атаки прекратились, будто бы она переводила дыхание. Не теряя времени, ужас ринулся вперёд, обхватил ногу шагателя, разделённой правой рукой, и начал рвать стальные жилы когтями левой. Противник застонал, пытаясь сбросить мучителя, но рук держался надёжно и продолжал терзать его ногу. Наконец великан задел что-то жизненно важное, и конечность согнулась. Ужас отпрыгнул в сторону, праг закачался и опрокинулся, объятый пламенем. Из железного брюха выполз неверный, но праведник схватил его и тряс, пока тот не развалился на куски. Схватка задержала тяжерука, и теперь резкие вопли доносились со всех сторон. Все новые еретики сбегались к нему. Он смутно ощущал, как сила покидает его израненное тело. Ловчий крюк треснул. Одна из ног едва волочилась, но бог великана понуждал его идти вперёд. Ужас издал хриплый рык и захромал дальше, повинуясь руке хозяина, что направляло его в совместной охоте за настоящей жертвой. Как ты узнала? спросил Таласк, ища что-то между скамей. Я отправила к ним шпиона, ответила Амазет. Но, если честно, не рассчитывала, что он вернётся. Капитан по-прежнему прислонялась к стене, в которую ее впечатал псионический выпад. Панцирная броня поглотила большую часть удара, но ее тело теперь напоминало один сплошной синяк. Он сказал, что магус пришел увидеть тебя. Меня это обеспокоило. Я снова в долгу перед тобой, капитан. Нагнувшись, Кангра подобрал какой-то шар, Адуола увидела, что это обугленные останки головы Вирунаса сожжённый последним напряжением его ментальных сил. Еретик пытался меня обратить, прошипел Таласка, держа череп жреца двумя руками и вглядываясь в пустые, выгоревшие глазницы. Он пробирался ко мне в разум, полуправдами обращал моё чувство долга против меня. Нам нужно выслушать моего шпиона, полковник. Адеола с болью поднялась на ноги. Он говорит, в городе что-то происходит. Ему можно доверять? В этот момент нечто ударилось в стену за алтарем. Барельеф аквила на ней раскололся, часовню заслали клубы пыли. Отбросив голову Вироноса, Кангры выхватил меч и болт-пистолет. Карлос, ко мне, произнес он вокс на латскане, призывая паладина, что стоял на страже снаружи храма. Когда часовню сотряс очередной удар, Амазет выхватила парные силовые мачете и встала рядом с талаской. От следующего удара по стене расползлись глубокие трещины. Разумнее было бы уйти, полковник, произнесла женщина. Точно, согласился Кангре, стоя на месте. Капитан видела, как таласку улыбается алча возмездия, над своим сознанием. Она полностью его понимала. Стена рухнула, град обломков завалил алтарь. А висящее тело священника закачалось, как жуткий маятник. Мерзкий урод перевалился через останки стены, балача за собой безжизненную правую ногу. Его шкура пестрила порезами и ожогами, часть из них еще дымилась. Но голубые глаза чудовища смотрели с апко. "Вве-вве!" прохрипела Анна, когда гигант поплелся в сторону офицеров, они разошлись в стороны, надеясь запутать его. Но тварь тут же последовала за Кангро, будто он изначально был её целью. Таласка ловко отступал, беспрерывно стреляя и парируя взмахи, когтей мечом. Монстр ломился следом за ним через камье, отбрасывая трупы с дороги. Амазет следовала за чудовищем, рубя и рассекая хитиновые пластины на спине, пока не обнажила плоть. Зашипев, рот развернулся и взмахнул раздутой рукой с двумя звериными лапами вместо кистей. Опти глубоко пробороздили панцирь капитана. Она отшатнулась, но из груди великана выхлестнули лишь щупальца, что вцепились в её броню и не позволили упасть. Нетерпеливый сепья чудовище потянула Адуолу к отростками пасти. Я умру не здесь, спокойно подумала Амазет. И тут крюки, впившиеся в её панцирь, оторвало напрочь. Громадный недочеловек врезался в монстра Держа перед собой стальной щит плиту, по инерции оба гиганта отлетели в сторону заваленного обломками алтаря, но вся тяжесть удара досталась твари. Сдавленная между металлом и камнем, она взревела и попыталась ударить паладина поверх щита, но уцелевшая рука оказалась зажата. Пыхтя от натуги, телохранитель Таласки размазывал врага по груди скала бетона, пока не был вознагражден ритмичным треском лопнувшего панциря. Отступив на шаг, он атаковал снова, впечатал силовую голову в дёргающиеся останки урода. Крича от ярости, Адеолов встал рядом с ним, и к взмахам палицы добавились выпады мачете. Секундой позже к ним присоединился Таласка, начавший рубить врага силовым мечом. Чудовище умирало долго. К моменту, когда по вызову Клавеля прибыло эвакуационное судно, аббатство укрыло истинная ночь. Неожиданно до креста донёс серёв двигателей, а на купол святилища упала тень. Валькирия Альфа на позиции, прошипел голос из вокс-установки на столе. «Проламываем купол через 60 секунд. Как поняли, Калавера 5. Вас понял, Альфа, ответил Клавель. Он повернулся к Амброузу и Трухилью. Нам нужно покинуть святилище. Гвардейцы не стали возражать. Валькирия открыла огонь вскоре после того, как они вышли в коридор. Что интересно, армированное стекло продержалось несколько секунд, прежде чем расколоться с чудовищным звоном. "Зачем ты затащил нас в эту дьявольскую дыру?" потребовал объяснений капитан. "Почему нельзя было сразу вломиться через грёбаный купол?" "Насильственно вторгнувшись в святилище, мы запустили бы механизм уничтожения данных", пояснил оперативник. "Недопустимый исход". Когда они вернулись, от купола не осталось и следа. Помещение засыпали осколки стекла. Почти все предметы обстановки разнесло в щепки. Пульт управления был уничтожен, но Крест заметил, что жестокий образ барельеф на стене остался нетронутым. Почему-то он не удивился этому. Капитан уставился в гигантское лицо. Оно посмотрело на него в ответ широко распахнутыми нарисованными глазами. «Прежде они были закрыты. Осознал Имброуз И кровь застыла у него в жилах. Зависший сверху валькирии спустился трос, и Крест мельком заметил в открытом люке силуэта людей в броне. Клавель молча ухватился за канат, и его тут же потянули внутрь. Что будем делать, капитан? спросил Трухилью. Думаю, выбора у нас нет, ответил Крест, снова поворачиваясь к бронзовому идолу. Мы не можем вернуться, и будь я проклят, если останусь здесь. Когда его начали вытаскивать из святилища, внизу кто-то зашептал. Капитан услышал женский голос, настолько слабый, что он казался скорее памятью, о звуке. Посмотри на меня, Эмброуз Темплтон. Это был голос старухи, сломленной болезнью и дряхлостью, но разум, стоящий за ним, смог разглядеть его настоящее имя. Крест боялся, что если он обернётся, то с бронзового лика на него взглянут её глаза. Он не оглянулся.